Тридцать девятое. Ава. Звонок меня разбудил, но я мигом стряхнула сон и ответила. Алло? Да. Я надеялась, что это Сэм, что с ней все в порядке. Но звонил Лукас. Что случилось? — спросил он. Я получил твое сообщение, и мы тут же ушли. Ты видела пост Джульетты? Сэм себя раскрыла. Сегодня утром в школу пришли лордеры. Они собирались арестовать Сэм, но ей удалось скрыться. Не знаю, как она умудрилась, но они ее не нашли. А потом появился этот пост. Наверное, она поняла, что ему уже все известно, и решила больше не прятаться. Лукас мягко выругался, куда она могла отправиться. Не знаю, у нее куча друзей, но вряд ли она станет прятаться у них, побоится навлечь неприятности. Семья? То же самое. Да и кто знает, может, они поддерживают отца. Сегодня лордеры допрашивали ее школьных подруг, «В том числе и меня. Кажется, они не поверили, что я ничего не знаю о ее делах или местонахождении, поэтому я посоветовала тебе уходить. Ты права. Мы пока у друга, но долго оставаться здесь нельзя. Завтра что-нибудь придумаем. Мы еще какое-то время обсуждали ситуацию, но бесконечные и бесполезные разговоры не помогут Сэм, тем более сейчас. Она вообще не привыкла к самостоятельности. Конечно, лордеры — это угроза». Но в мире столько других опасностей, с которыми она прежде не сталкивалась, что мне страшно за нее до смерти.